А темпе и ритме замолвите слово. Гармоничная динамика повествования. Что общего у автора и самолёта? Сначала оба довольно долго летят на головокружительной высоте, лавя потоки и забывая обо всём оставленном внизу. Но потом, хорошо бы им мягко приземлиться, очнуться, проверить, все ли пассажиры живы, целы и довольны. Передохнуть. А вот чем они отличаются, так это тем, что автор может не просто окинуть взглядом проделанный путь, но и внести в него корректировки. Они нужны не всегда, но такое случается. Финальная сюжетная правка художественных текстов нередко отнимает больше сил, чем стилистическая, особенно если книга писалась, как говорится, на одном дыхании. Да? Дорогие истребители, В прошлой главе мы поговорили о раскрытии персонажей и о простых правилах, которые помогают добавить их личностям объёма. Дальше будем нащупывать мистическую попу единорога. То есть волшебную гармонию, то есть тот потрясающий сюжетно-структурный баланс, когда каждая сцена в книге на своём месте. По ходу чтения не возникает ни чувства барахтания в мутной воде, ни желания сойти с планеты и передохнуть ни необходимости выпить чашку эспрессо, чтобы не уснуть. Не просто лёгкого недоумения в духе, а это, что делает тут. За такую магию отвечает именно он. Не единорог, а темп/ритм нашего повествования. Я пишу их через косую черту, потому что в общем, они неразрывны. И да, здесь можно пошутить про две единорожьи ягодницы. Темп повествования то насколько в целом медленно или быстро развивается сюжет. Ритм уже понятие из области внутренней динамики книги, которое означает соотношение головокружительных и неспешных, напряжённых и спокойных, печальных и весёлых моментов. Иными словами, общее ощущение от текста такое же, как от музыки. Красиво ли? Цельно? А может быть, где-то что-то не так? монотонно. Наоборот, невозможно сосредоточиться, потому что ноты постоянно скачут, как глахастые белки. Мелодии бывают фальшивыми. Слух чувствителен к какофонии, а порой произведение просто не складывается из фрагментов. Разбить бы его на 5-6 поменьше. За всё это и отвечает ритм. Подставьте вместо мелодии текст, и не изменится ничего. Здесь-то и начинаются неочевидные нюансы, в которых стоит разобраться сразу. Неспешная в целом книга может быть очень увлекательной благодаря точечным скачкам напряжения. А супердинамичная и богатая событиями скучной из-за сумбурности и дисбаланса, невозможности остановиться, отдохнуть и осмыслить происходящее. К тому же, абсолютно любой истории есть риск испортить нарушением ритма бурей там, где нужен штиль, пологостью, там, где должен быть горный пик. Конечно, многое тут зависит и от деталей, начиная от вашего жанра, заканчивая темпераментом героев, атмосферой места, где всё происходит, и, безусловно, эпохой. Сложно, например, представить наполненный неспешными размышлениями роман о невероятных ограблениях Джесси Джеймса на диком западе и о попытках выкурить его из очередного поезда. Не менее сложно представить прозу Достоевского стремительной, как правила выживания в Джакарте или фильмы Тарантино. Каждому тексту свой темп и ритм. Но кое-какие правила построения повествования мы выделим и здесь. Те, что не стоит нарушать или хотя бы делать это Осторожно. Не всем нравятся котята в ведре. Одна из распространённых особенностей повествования, с которой я сталкиваюсь и которая вызывает у меня редакторские и читательские вопросы отсутствие экспозиции или даже завязки, а точнее, попытка сразу совместить их с лютым замесом. Первая страница. А кто-то уже куда-то бежит или дерётся с бандитами? Мы в лучшем случае узнаем имя, возраст и статус героя, но почему-то, а почему, собственно, должны ему сопереживать. Получается, не у всех. Время на раскачку — естественная потребность в любом деле. Хотя, конечно, обстоятельства бывают разные. В классику мы, как правило, погружаемся, наоборот, медленно. Потому что во времена, когда она создавалась, люди жили и думали иначе. Их внимание было менее рассеянным, а мышление менее клиповым. Читая Тургенева, Достоевского, Бальзака, Диккенса, мы плавно проникаемся обстановкой, знакомимся с героем и окружением, присматриваемся, где может быть конфликт. А потом конфликт случается, и остаётся только наблюдать, не путаясь, не теряясь. Всё хорошо, представляя и понимая контекст. Ну, если на этом месте мы ещё не спим, такое тоже бывает. На мой взгляд, один из залогов качественно стилизованного романа о далёком прошлом или этнического фэнтези в сеттинге поддалёкое прошлое как раз умение погрузить читателя в мировосприятие той эпохи. В большинстве своём такие истории не стартуют с места в карьер. Хотя опять же, Везде есть исключения. Горун бежал быстрее Лани. Довольно динамичная и нетипичная для XIX века начало. Современная литература стремительнее, зачастую она даёт контекст уже по ходу сюжета, и это неплохо. Начать книгу с лютого замеса не ошибка. Например, сразу попасть в гущу событий здорово, если герой действительно хорошо раскрывается, демонстрируя мощность Или немощность, лапищ. Контекст можно дать и потом, даже нужно. За лютым замесом должен последовать тайм-аут, в который прояснятся детали и правила мира, общая ситуация. Читатель отдохнёт, герой тоже. Подрался с драконом? Пусть хвастается в таверне или без сил лежит в канаве, а мы пока посмотрим вокруг. Но нельзя же сразу отправлять беднягу драться с кем-то ещё. Противоположный вариант. Слишком медленная завязка. Тоже встречается и тоже может работать по-разному. Серый дом впускает или не впускает довольно долго. Пожилому медику Герхарду ван Свитену нужно время, чтобы понять, что он отправлялся в командировку, а попал в ад. Братьям Карамазовым вообще требуется почти вся первая половина книги, чтобы мы поняли А чем собственно эта семейка так чудовищна? И что ждёт город, где она собралась? Этот сюжетный участок хорошее пространство для плавной обрисовки деталей, ружей и характеров, для поиска микроконфликтов о них в следующей главе, ведущих к главному, ключевому, а также прежде всего для создания объёма и атмосферы, в которой читателю предстоит Жить следующие 30-500-800 страниц. Жить в пустом пространстве, наполненном заполошено бегающими фигурками героев, ему будет скорее всего некомфортно, примерно как вам в метро в час пик. Не пренебрегайте экспозицией и завязкой, но и не перенасыщайте тем, что указанные задачи не выполнит и на сюжет потом не повлияет. Так это работало веками. Лично я люблю сначала обстоятельно во всё вникнуть, и только после этого могу сопереживать персонажам. Ещё больше я люблю, когда с первой страницы открывается картинка, которая постепенно приближается и даёт понять, чего ждать. Именно поэтому я восхищаюсь красочными, загадочными или экспрессивными прологами, задающими настроение истории. И часто рекомендую писать их авторам, которые слишком уж торопятся. Вспомним, например, Терри Пратчетта. Если вы не влюбились в его стражу уже на словах, вот куда ушли все драконы, то я не знаю, что тут ещё сказать. Это правило, кстати, не привязано к литературе. Ту же функцию выполняет в оперном произведении увертюра. Дослушав раздел послушайте увертюру к опере «Тарар» Антонио Сальери или к моцартовскому «Дон Жуану». Эта музыка объяснит, зачем книге нужны пролог и медленное погружение на порядок лучше всех букв, которые я напишу за свою жизнь. Напоследок, для контраста с «Бегущим быстрее лани» Гаруном Лермонтова вспомню нашего современника Кинга с его темной башней. Где человек в чёрном уходил через пустыню, а стрелок преследовал его. Загадочные тягучие преследования, полные пространных описаний, длится очень-очень долго, прежде чем в книге хоть что-то начинает происходить. Кинг, даже будучи совсем юным, не боялся потерять интерес читателя, потому что учился у лучших. И как никто понимал ценность завязок. Путь Роландо по пустыне у Вертюра поистине мощнейший. Не тонем в описаниях. Проще не скажешь. Но ничто так не сбивает ритм повествования, как деталь, и особенно море деталей, не на своём месте. Начнём с повторения универсальной истины. Чтобы что-то имело в вашем тексте право на жизнь, Это что-то должно работать. Не обязательно решать чисто прикладные задачи. В случае описания, например, отвечать на вопрос, есть ли у героя усы. Нагнетать и снижать напряжение, пугать и вдохновлять, давать паузу, настраивать на крутой поворот. Обобщим эту практическую сторону. Описания как художественный элемент нужны, чтобы в голове случилось кино. Базовый уровень. Кто, как выглядит, где всё происходит. Возможное кино 5D, где мы не только видим образы, но и ощущаем текстуры, слышим звучание, вдыхаем аромат, чувствуем вкус. И наблюдаем за героями у костра, над которым жарится кабанчик. Да, воображение легко подскажет запах золотистой свинины и то, как она шипит, когда её снимаешь с вертела и брызгающий сок, когда вонзаешь в неё зубы. Но если автору удалось погнать читателя к холодильнику, это скилл. Сделать красиво, страшно, противно или уныло, создать настрой. Мы живём в череде меняющихся настроений. В каждый момент нам чуть светлее и темнее, грустнее и веселее, тревожнее и спокойнее. Описания помогают это отразить. Если герой идёт спасать мир, не скупитесь. Поставьте вентилятор так, чтобы волосы назад. И закат поярче, поэпичнее, по огненнее. Если же спасение мира провалено, закат будет скорее напоминать кровавую рану, а ветер укоризненные удары по морде. Я утрирую, но суть понятно. Взгляд на мир зависит от эмоционального фона. Здесь же, кстати, есть пространство для игры на контрастах. Герою плохо, а природа цветёт и резвится. В стране развязана кровавая война, а на улице весна. Так тоже бывает. Иногда так намного больнее. Раскрыть персонажа. Это может происходить на двух уровнях. Первый уровень ассоциаций. Например, Интерьерный портрет. Когда мы описываем комнату, где кто-то живёт или работает, а у читателя уже формируется представление о его личности. Мрачная квартира одинокого полицейского, ароматный бархатный будуар прилестной графини, перегруженная золотом спальня нечистого на руку чиновника. Второй уровень восприятия. Характер, возраст, профессия и многое другое влияют на то, как мы видим мир. Тоже верно для героя. Врач, возможно, начнёт описание незнакомца с нездорового цвета лица. Художник с необычных глаз. Ребёнок с прикольной рубашки в уточку. По-разному эти люди будут смотреть и на природу, и на еду. И такие описания дают читателю лучше узнать героя. Встать паузой или подводкой или достойным финалом. Здесь мы касаемся самого животрепещущего вопроса того, как не нарушить описаниями динамику сцены. Чуть подробнее мы поговорим об этом дальше. Сейчас же вспомним главное. В целом описание, чего бы то ни было, даже стремительной арбалетной стрелы замедлитель текста. В этим мгновении читатель концентрируется на образе, а не на действии. Событие и диалоги. Матч по регби или хотя бы уж настольному теннису, в котором взгляд лихорадочно перебегается с одного игрока на другого. Описание: цветочная лужайка у них под ногами. Бог знает, откуда она на игровом поле, ну ладно. Главное, разглядываем мы её либо пока игроки строятся, либо пока отдыхают, либо когда уже ушли с поля. Примерно так работает и текст. В принципе, чётко понимая, какую из этих функций или сразу несколько выполняет описание, мы уже можем дать или не дать ему право на жизнь. Остаётся ещё вопрос умеренности. Вроде того, насколько объёмный текст должен быть посвящён нашей жареной свининке? Сколько слов мы можем потратить на её румяную корочку? сколько на брызжущий сок, сколько на что или сколько строк мы посвятим полю, усеянному мертвыми солдатами и воронью, что кружит над ними. Здесь все просто. Прямая математическая пропорция. Чем более сильные эмоции испытывает персонаж и чем нужнее вам разбавить сцену, остановив на чем-то читательский взгляд, тем более обширное описание вы можете себе позволить. Важно. Сильные эмоции не обязательно потрясение при виде поля боя, не обязательно горе или наоборот, зашкаливающий экстаз. Простой отдых у костра после долгой битвы тоже может ощущаться как огромное наслаждение. И мир в эти минуты может казаться дивным, и описывать его хочется километровыми предложениями, особенно если параллельно идёт какой-нибудь праздный лиричный диалог. Что касается разбавления, здесь мы опять выходим на животрепещущий вопрос. А когда разбавлять-то? Чтобы на него ответить, пример с лужайкой на поле для регби вполне подойдёт. В любом тексте есть места, где длинные описания, пусть даже очень красивые, неуместны. Классики, кстати, хорошо это понимали. Если вдумчиво читать тех же братьев Карамазовых, Заметно, как бережно Достоевский обращается с нашим восприятием. Как правило, все детальные длинные описания мы получаем до того, как начинает происходить что-то важное, до ключевых диалогов, до всего, что щекочет нервы. Внутри сцены тоже, конечно, что-то описывается, но коротко, ёмко, парой характеристик. Эпизоды в этой книге чётко выверены. Где персонажи действуют, где общаются, а где оживает картинка. Одно органично перетекает в другое. Тоже касается, например, маленькой жизни Ены Гихары и тайной истории Тарт. Описания мест, реалий и лиц могут быть очень-очень длинными и для кого-то нудными, но все они на своём месте. Там, где всё только начинается, и нужно дать панораму, там, где в сцене необходим перерыв, к примеру, между двумя напряжёнными диалогами или событиями. Там, где всё уже заканчивается и нужно окинуть что-то взглядом напоследок. Если предельно упростить, умные авторы ставят описание ровно там, где у них самих, а значит и у читателя, ещё или уже нет желания их пролиснуть, чтобы скорее понять, а дальше что. Это работает так: Потому что в напряжённые моменты у нас и в жизни-то нет времени озираться. Когда у нас воруют сумку, а мы в неё вцепляемся, нам некогда любоваться ни симпатичной физиономией жулика, ни тем, как украшен к Рождеству торговый центр. Максимум, что может нас интересовать, есть ли у вора нож, то как мучительно трещит у сумки лямка, которая вот-вот останется у нас в руках, и нет ли поблизости полицейского или охранника. Отвлечёмся, например, на золотого пингвина, подвешенного к потолку. Точно останемся без денег и паспорта. Вот и читатель не доумевает, когда герой, которого вот-вот зарежет злодей, выдаёт километровое описание его благородных черт, сверкающего оружия, аристократических пальцев и хорошо, если только их. Ты на что вообще смотришь, дурень? И здесь, кстати, уже не важно, тонкая ли у вашего героя душевная организация, обостренно ли чувство прекрасного. Не забывайте, что он всё-таки животное, как и вы, как и ваш читатель. Инстинкт самосохранения древнее и сильнее всего прочего. Вместе с тем есть сцены, созданные для того, чтобы пестреть описаниями. Неспешные путешествия на поездах, романтические свидания, долгие задумчивые прогулки, Обживание в новых краях, исследование древних гробниц и храмов, первые за много лет встречи со старыми друзьями, когда каждая деталь вокруг кажется ярче. Необычные приключения. Например, если персонаж прыгает с парашютом, не описать падающий на него мир просто преступление. Это всё, что и в жизни заставляет нас жадно рассматривать обстановку и лица. Не заминай. А сейчас, дети, мы будем говорить о тех, кто стесняется писать постельные сцены и начинает новую главу, где должно быть, ну, это самое, словами, на утро они проснулись. Шучу-шучу. И всё же, на мой взгляд, это существенно. Если вы долго маринуете читателя перед каким-то важным событием, Будь то секс или чья-то смерть, он с высокой долей вероятности обидится за скомканные подробности, за сухой пересказ, за попытку скорее перескочить на что-то попроще. Неважно, почему вы жадничаете, вам психологически тяжело, вы стесняетесь, у вас нет опыта или мешает травма. Творчество, и литературное в том числе, предполагает огромное эмоциональное напряжение откровенность и борьбу. Поэтому, если вам не даётся сцена по названным причинам, но при этом вы предельно накалили повествование, и этот эпизод важен, мудрее его отложить. Провести с собой разъяснительную работу самому или со специалистом, поговорить с друзьями, почитать что-то по теме, а потом собраться и додать к книге эмоций и деталей. Не случайно во многих недожатых кульминационных моментах в рукописях моих авторов пестрит на полях маниакальная пометка: больше стекла, огня, деталей. Ну а если не хочется и не можется, так и не дразните. Грубо говоря, если вы посвятили в какой-нибудь сцене 5 абзацев тому, как персонажи страстно целуются, куда они запускают руки, что и где у них пульсирует и горит, Зажать в другой сцене то, что закономерно за этим следует, просто странно. Персонажи, между прочим, тоже могут немного расстроиться. Они же не читатели, фанфики не пишут. Гидратация и тонкая хирургия. Книга штука всё-таки не резиновая. Поэтому уместность каждого эпизода, конечно же, стоит взвешивать. Просто более демократично, чем порой советуют. Споры о критериях этого взвешивания идёт долго и пестрит крайностями, в попытках отстоять, которые редакторы и авторы могут бодаться до искр из глаз. Да-да. Поговорим про разбухание текста и тотальную резку. Корректнее было бы выбрать метафоры из одного образного ряда, но я использую те слова, которые наиболее в ходу именно у моих коллег. Разбухание Насыщение текста лишними сценами и деталями случается по разным причинам. Например, когда мы настолько любим некоего героя, что не можем остановиться, выделяя ему эфирное время. Нам нравится наблюдать за этим потрясающим типом. Порой мы даже не задумываемся, продвинет ли сюжет очередное его появление или шуточная перепалка с товарищами. Мы просто наслаждаемся тем, как он рубит головы мумиям, шутит флиртует. Сложно это осудить с человеческой точки зрения. Нам и в жизни не хочется выпускать из поля зрения интересных людей. Но в литературном мире у такой любви есть последствия. Читателю, особенно если он этого героя не полюбит, возможно, не захочется продираться к сути сюжета через ряд довольно бесполезных сцен. Я бы предложила два совета проанализировать всё написанное с точки зрения уместности об этом позже. И если вы правда влюбились в героя и хотите видеть его снова и снова, отвести душу на фанфике. Да-да. Авторы тоже пишут их сами на себя. Это нормально. И читатели потом порадуются. Такая любовь может случиться у автора не только с героем, но и с атмосферой. Вот любим мы подсолнуховые поля и всё тут. Как попадет герой на подсолнуховое поле? Здравствуйте, три абзаца описаний. Едой или, например, с матчастью. Ту же твердую научную фантастику любят не все именно потому, что над сюжетом там главенствуют научные изыскания. Все инновации жестко и нередко очень подробно обоснованы. Мягкая научная фантастика, где андроиды, звездолеты и машина времени — Скорее антураж для увлекательных приключений имеет больше почитателей. Среди смертных, разумеется, читатели-учёные могут думать иначе. Вам, если вы пишете фантастику, тоже лучше заранее понять, в какой из двух орденов вы хотите вступить. Другая причина, по которой наш текст может разбухнуть приземление. Это мы так прокрастинируем. Откладываем неизбежное Например, прекрасно зная, что героям пора целоваться, мы волнуемся, стесняемся, всё никак не решимся упасть в этот эпизод с головой и тянем, тянем предыдущие. Герои гуляют по всё тем же подсолнуховым полям и играют с собакой, и разговаривают, разговаривают, и ещё немного разговаривают, а можно ещё пиццу съесть. Главное вовремя поймать себя за руку. Никто не отрицает К важным моментам, вроде признаний в любви, смертей, роковых ссор, нужно подходить аккуратно, но сознанием меры. Третью причину я обозвала бы грустным словосочетанием сюжетное отчаяние. Эта беда порой, хотя, конечно, не всегда, подстерегает нас, если мы садимся за книгу без плана. Или вариант для упрямых садовников Без плюс-минус чёткого набора готовых семян. Грубо говоря, мы отправляемся в путешествие по сюжету, надеясь, что он сам выведет нас и на завязку, и на элементы развития действия, и на кульминацию, а он всё не выводит. Или делает это слишком постепенно. В густых зарослях мы нащупываем что-то, хватаемся, а оно оказывается длинной лозой куда длиннее, чем мы надеялись. Так текст и обрастает множеством разрозненных эпизодов. Что делать со всей этой красотой? Большой вопрос. Порой случается волшебство. Разрозненность и правда сглаживается будто сама. Мы действительно в конце концов получаем более-менее приличный сюжет, где каждую лазу нужно просто аккуратно расправить, подрезать или сделать так, чтобы она зацвела. Но порой требуется и радикальная прополка. Вот только с этой прополкой и резкой подсушкой, вотэвер, всё не так просто. Чтобы сделать её грамотно, нужно как можно лучше понимать собственный текст и уметь задавать себе что? Правильно, вопросы. Общепринятый совет о том, как автору обращаться с текстом, звучит примерно так. Вырезайте всё, что не работает на сюжет. Иногда его даже дополняют спорными обобщениями вроде: способность к рамсать признак авторского профессионализма. Текст нельзя жилеть, и сокращать можно бесконечно. Здравое зерно есть. Я не вспомню свежего текста своего или чужого, в котором бы совсем-совсем ничего не подсокращалось. Но противоположная тенденция куда сильнее. Сюжеты многих сырых текстов Жалобно просят «Да дай мотивации! Да крути конфликт! Я вообще не понимаю, что во мне происходит! Автор не прописал законов мира!» Порой случайная сцена, как персонажи гладят кошку, рассказывает об их отношении друг к другу и к миру то, что вам некогда рассказать в других местах. А вы эту кошку раз — и под нож, потому что ваша история про то, как ловят маньяка. Говоря о буквальной резке, не текстовой, а медицинской. Мы ведь не хотим попасть под нож беспощадного хирурга. Беспощадность для нас далеко не показатель его профессионализма. Так можно и селезёнки недосчитать. Мы предпочли бы, чтобы нас оперировал вдумчивый доктор, который знает, что резать, а что ни в коем случае. Правки сокращения касается тоже. Главная проблема в том, что работа на сюжет понятие расплывчатое. Проще всего его тотально рационализировать. Автор, щиди только эпизоды и детали, развивающие конфликт, а всё остальное от лукавого. Ну, да и ещё характеры героев штришками и внешность. Никаких километровых полей, никаких кошек, сырников и, упаси боже, никакой философии. В зависимости от того, что, зачем и для кого вы пишете, такой подход возможен. Но я бы всё-таки советовала посмотреть на вопрос шире. Положите скальпель сейчас. Вспомните, вы приоткрываете читателю окно в чьи-то жизни. А жизнь, в принципе, полна деталей. Вы можете не понимать их значения, но оно есть. А в текстовом пространстве такие детали ещё и важны для темпа и ритма. Итак, если что-то из написанного вами не работает на сюжет в классическом смысле, то есть не завязывает узел событий, не движет героев по вехам развития, не подталкивает к кульминации, оно всё равно может иметь право на жизнь. Тогда оно должно первое помогать сбросить напряжение или перевести дух и герою и читателю, и вам. В качестве примера опять приведу сериал Очень странные дела, где мы не захлёбываемся в безумном количестве интриг, тайн и жестокости, только благодаря тому, что периодически персонажи гуляют, едят, играют в Dungeons and Dragons и делают уроки. Некоторые из этих сцен могут показаться лишними или чересчур длинными, но по моим ощущениям, без них сериал превратился бы во вполне классический трэш. Второе. С новой стороны раскрывать персонажа или его отношения с другими. Буквально недавно, обсуждая с издателем готовящийся роман, я услышала вопрос по поводу одной из трогательных сцен. А для чего она? Довольно разумно, учитывая, что вся книга — хроника тяжелой религиозной войны. Но эта сцена там — одна из немногих, где персонажи, не пытаются удержать рушащийся мир, а просто живут. Поэтому и мой ответ был прост: чтобы мы не забывали, что ничто человеческое нам не чуждо, даже если мы воины и короли. И этот ответ все поддержали. Третье рисовать такую яркую и живую картинку, чтобы вопрос, а зачем оно тут, был бы равносилен подобному вопросу от Джоконды в Лувре. В последнем случае Количество картинок на единицу текста всё же нужно контролировать. У нас не музей, и опять-таки, не тайная история. Все перечисленные нюансы на деле никакие не нюансы. Они примыкают к тем рядовым вещам, о которых мы поговорили и ещё будем говорить. Персонажи не могут раскрываться только в сценах, движущих основной конфликт. Им нужно ещё пространство, в том числе обманчиво бесполезная. Сюжет нельзя, астервинелла гнать к завершению, как телёнка хворостиной, без перерывов на подышать и пощипать травку. И, конечно, хороший текст невозможен без какой-никакой красоты, без кино обычного или 5D. А вот сцена, написанная под девизом: "Ну я не знаю, что тут должно происходить, поэтому пусть просто слоны потанцуют". Хотя станцевали, они у меня уже раз пять. Возможно, в будущем начнёт вам же резать глаз. Кстати, именно чтобы избежать этого, писать по эпизодники иногда полезно. Стиль нам в помощь. Простое, но важное правило, которое в тексте воплощается даже не на сюжетном, а снова на стилистическом уровне. Давайте заглянем туда ненадолго и заберём последние ценные вещи. Итак, разные сцены могут, а иногда и должны быть написаны по-разному. Не стесняйтесь большей глагольности, порцеляции и отрывистости там, где велосипед горит, и вы горите. Действия персонажа, тушащего пожар, будут описываться чуть иначе, чем действия персонажа, рисующего картину. Не стесняйтесь экспрессивных выражений, витиеватых ругательств и заглавных букв, там, где герою плохо или он сердится. Если, конечно, вы не пишете о буддисте в дзене. Он может просто посетовать: "Ох, какая неприятность", но таким злобным курсивом, что читатель описётся. Не жилейте плавностей и красивостий в лиричных сценах или в сценах, где ваш персонаж настолько пьян, что внезапно полюбил весь мир. Не стесняйтесь в восклицаний и многоточий там, где бурлит ярость или путается, угасает сознание, но только в разумных пределах. Наш язык богат средствами выразительности, что лексическими, что синтаксическими, что пунктуационными. Один и тот же текст может играть самыми разными из них в разные моменты. И это тоже вносит свой вклад в ритм С горы ещё нужно спуститься. В следующей главе мы немного поговорим об историях, в которых нет кульминации, или же её очень-очень трудно нащупать. Ошибка ли это? Когда она возможна и как не перепутать её с открытым финалом. Пока же о более очевидном, о том, что если к кульминации мы пришли, вытянули её и смыли кровавый пот с себя и персонажей, Стоит не забыть ещё из неё выйти. Злодей проиграл, победил, перевоспитался. Расскажем, что после этого случилось с ним с миром и с героем. Конфликт преодолён, внутренняя трансформация завершена, влюблённые воссоединились. Дадим читателю хоть немного заглянуть с ними в завтрашний день. Для этого Бог дал нам эпилог. Здесь уже нет аналогии с оперным искусством. Зато есть с жизнью. Обычно мы не уходим от хороших друзей не прощаясь, и тем более не уезжаем навсегда едва помахав рукой. На расставание нужно время. Читателю с героями тоже. Мало кому будет приятно закрыть книгу, зная о финале одну единственную вещь: всё хорошо или нормально или плохо. А по конкретнее Один из моих любимых вариантов выхода из кульминации, когда перед ней самой ещё остаётся несколько неразрубленных маленьких узельков, микроконфликтов персонажа с самим собой или с другими. Незазвученное признание в любви, неподаренное прощение, неразорванные отношения, ненайденная работа. Тогда кульминация, настоящий большой поединок с кем-то или с самим собой, становится топором который после помогает их разрубить и шагнуть в новый день. В салате не может быть один ингредиент. Ну или это уже не салат, то есть не роман. Как мы уже решили ранее, ритм повествования определяется соотношением разных по напряжению и настроению сцен, их уместностью и тем, находятся ли они на своём месте. Ритм может быть бешеным, если персонажи бесконечно что-то делают, во что-то влипают, куда-то спешат. Или совсем иным, в полной рефлексии романи о прошлом. Но наличие в первом варианте моментов внутренней тишины и любования звёздами это не отменяет, как и душевных потрясений и напряжённых ситуаций во втором. Остаётся только вопрос пропорции, который каждый автор решает сам. Хороший пример из молодёжной литературы для меня Гарри Поттер. Мало где ещё я встречала такой приятный баланс бешеных поединков, драматичных ссор, уютных ужинов под сенью четырёх знамён и трогательных моментов с друзьями. Хороший пример из классики почти любой текст Достоевского, потому что его персонажи непредсказуемы притягивают к тонь и в итоге очень легко разбивают сонное безмолвие столь любимых Фёдором Михалчем маленьких городков. Хорошие примеры из современной интеллектуальной прозы роман "Дети мои" Гузель Яхиной, где тихая жизнь центрального героя очень эффектно сталкивается с горнилом гражданской войны или наполняется вдруг цирующей магией. Ни один из этих салатов не состоит из одного ингредиента. Хотя в основе первого лежат приключения и борьба молодых ребят. Второе строится на беспросветном страдании всех и вся, а третий на пульсе времени, в ударах которого всё глохнет. Но как и жизнь, эти книги очень многогранны и состоят из контрастов. Всё переплетено. Напоследок немного о том, как влияет на динамику повествования и на комфортное восприятие текста количество сюжетных линий. Вообще я обожаю многолинейные истории. Те самые, где можно переноситься в прошлое или проживать сюжет с несколькими персонажами, либо даже сразу несколько сюжетов, которые красиво переплетаются. Мой внутренний читатель от текстов паутинок пищит. Автор, соответственно, тоже. Как сделать такое повествование комфортным и интересным? Прежде всего, нужно позаботиться о балансе. И лучше при планировании истории, независимо от того, насколько детально вы ведете подготовительную работу в целом. Даже если вы не пишете поглавники, поэпизодники и прочие каркасы, подумайте заранее о том, что вы хотите. Какую задачу решает каждая сюжетная нить и нужны ли они вообще? Об их структуре, объёме и последовательности, о том, как грамотно переключаться между нитями и вести их по тексту. А ядро, которое их связывает. Термин выбивается из нашей паутинной метафоры, но я недавно отредактировала книжку по квантовой физике для издательства Миф, и с тех пор немного контужена этой темой. У меня везде ядра. Мы обращаемся к паутине в трёх случаях. Когда у нас несколько линий времени, так или иначе работающих на сюжетище, как в Людях зимы, и Чуде тайны и авторитете. Когда наш сюжетище разворачивается в нескольких локациях одновременно, дробится и двигают его разные герои, как в Серебряной клятве и Игре престолов. Когда локация это может одна, Да и события соприкасаются, но у каждого героя настолько своя жизнь и внутренние конфликты, что условно это тоже можно назвать разными сюжетными линиями. Будь у меня твоё лицо и одинокое дерево. Смешать очень даже можно, как в рифе. И всё же взбалтывать бывает проблематично. Здесь и начинается всё общий дискомфорт И дело не в том, как вы умеете рассказывать истории. Важны тонкости восприятия. Мозг, он же не резиновый. Вот и читателю обычно становится сложно в вашей паутинке, когда она слишком плотная. У вас очень много нитей, смешанные. Есть и нити из разных локаций, и нити из разных времён, и они не наслаиваются, и хронология сильно скачет. Обрывистая Вы тянете нити маленькими фрагментиками. Читатель даже не успевает поприсутствовать с тем или иным героем, что называется в моменте. Макаронная. Наоборот, фрагменты такие огромные, что читатель успевает забыть о соседних нитях и потерять с ними эмоциональную связь. Неравномерная. Все нити настолько разноразмерные, что от каких-то читатель устает, а в какие-то не успевает погрузиться. У хабисте. Каждый виток нити выбрасываете на кливхенгере, то есть на остром моменте или интриге в надежде посадить читателя на крючок. Безъядерная. Нет вещи, которая бы нити объединяла. Здесь начинаются нюансы. Во-первых, даже понятие много нитей для каждого своё. Во-вторых, критерии взаимосвязаны Если вы играете всего несколькими сюжетными нитями с очевидным ядром, можно и поскакать как между локациями, так и между эпохами. Так я делаю в романе «Иди на мой голос», где несколько человек с разных позиций расследуют преступления. Плюс там есть дневник Сальери. И играть с размерами нитей вы сможете, четко поняв, где события ключевые, а где второстепенные, где важно что-то полномасштабно показать, А где? Только подразнить и подогреть интерес. Пожалуй, единственное в паутинке, что читатель не прощает ухабы. Нити могут быть напряжёнными, полными событий, они могут что угодно. Но каждый эпизод должен ставить какую-то точку. Возможно, маленькую, возможно, ничтожную в масштабах сюжетища, но точку. Разнообразить такие точки к левхенгерами хорошая идея. Но делать это нужно умеренно. Просто представьте, что у вас 5-6 нитей, и виток каждый в один и тот же момент заканчивается тем, что один герой висит голый над пропастью, держа в зубах за шкирку любимого котёнка, другой отравился авокадо и находится при смерти. Третий одержим сатаной и пытается задушить маму. На четвёртого напала стая электрических скатов. Стоп. Вы сами-то не забудете, за кого и почему вам надо переживать. Это правила можно нарушать в кульминации, где, к примеру, каждый герой мучается по-своему и побеждает своих внутренних и внешних демонов. И скатов, да. И всё равно, хорошо бы сделать эти кусочки страданий сравнительно цельными. И, конечно же, их не стоит тянуть бесконечно. Звучит как лесть, правда? Вот чтобы было проще, мы и отвечаем заранее на перечисленные в начале вопросы. Какую задачу решает каждая сюжетная нить и нужны ли они вообще? Иногда нам так хочется попробовать сложно, что мы множим нити просто, чтобы они были. Например, Добавляем целую линию в прошлом, хотя могли бы дать тоже внутри основной ветки. Через воспоминания, письма, дневники, рассказы героев, сновидения, галлюцинации, спиритические сеансы, да что угодно. Когда это не сработает? Когда у вас избыток информации или, например, когда перед вами что-то большее, чем функция Когда вы чувствуете сильную эмоциональную связь с героями прошлого, хотите вести их наравне с героями настоящего и делать максимально объёмными. Опять же, именно так лично у меня было с Антонио Салььери. Иногда какой-то наш второстепенный персонаж оказывается настолько наглым и обаятельным, что мы щедро выделяем ему отдельную сюжетную нить в тексте, который даже уже начали Но в итоге она просто не лезет в паутинку и смотрится и народно. У персонажа совершенно выбивающиеся из общей задумки ценности, планы, а главное сам путь. Грубо говоря, все спасают мир, а он пытается под шумок ограбить банк или сдать сессию. Здесь стоит подумать. Возможно, он достаточно нагл для того, чтобы вы просто потом написали о нём отдельную книгу. Большую часть сюжетных задач можно решить без дополнительных нитей. А вот если ваше полотно эпическое, готовьтесь плести огромную паутину. Но подумайте о структуре, объёме и последовательности. Одна из крутейших вещей, из-за которой паутинки вообще любят, не содержание, а рисунок. То, как гармонично нити переходят друг в друга. Как вовремя мы оставляем одного персонажа или эпоху, чтобы оказаться совсем в другом месте. От кого-то очень тревожного и эмоционального мы перебираемся к кому-то заземляющему. После битвы мы падаем в какой-нибудь нежный, трогательный эпизод. Из шума современного полицейского департамента попадаем на Аляску эпохи русского владычества. Привет, океан Межрёбёр. Короче, мало детально продумать сами ветки, сделать эпизоды завершёнными по смыслу и дать всем достаточно эфирного времени. Их нужно ещё грамотно расположить. Решение банально, но у меня, и судя по откликам у читателей, хорошо работает старый добрый шахматный порядок, чередование с примерно равными интервалами. Причём везде, неважно, использую ли я разные эпохи, Разные локации и лагеря сюжетища или героев с соседи с радикально разными путями. Можно сколько угодно фыркать, но мозг всё же любит порядок не меньше, чем бурю. Её его насытит как раз содержание ваших ниточек. А композиция книги должна быть стройной и внятной. Яркие и важные, но обоснованно маленькие нити лично мне удобно помещать между большими частями как я сделала в теории бесконечных обезьян. Например, по фрагменту в начале, в середине и в конце. В этом случае корректнее говорить даже не о нитях, а о самоцветах, которыми вы периодически украшаете паутинку. Грамотное переключение. На самом деле, это продолжение предыдущих тезисов. Во-первых, здесь мы повторяем главный совет Каждый виток каждой сюжетной нити хорошо бы делать с законченным эпизодом, серией сериала, но все же не целым фильмом. Во-вторых, основная задача ниточек, чтобы эмоциональный ток, который получает читатель, был ровным, без перегрузок, без провисаний, с заблаговременным отдыхом. Да, есть определенные жанры, где бесконечная динамика И бесконечные клиффхэнгеры ценны и приветствуются читателями. Приключенческий young adult, например. Вещь весьма и весьма подвижно тревожная, а многие детективы и триллеры любят наслаивать вопросы и интриги бесконечно, чтобы бахнуть только в самом конце. Но это именно та причина, по которой не всем с такой литературой комфортно. Совет здесь достаточно прост. Не ждите, пока читатель задастся вопросом, к чему, блин, всё идёт. Герой решает задачу, проживает потрясение, крадёт важную вещь, меняет локацию, чтобы это перемещение сыграло какую-то роль. Вы оставляете его в покое и идёте к следующему, ну или прыгаете в прошлое. Там можно немного подсветить детали предыдущей ниточки. Например, намекнуть, почему красть вещь не стоило или кто из попадавших в эту локацию прежде наложил на сюжетище свой отпечаток. Так вы получаете рисунок, а читатель логические связи. Ядро. Идём к моей любимой теме тому, что удерживает вашу паутинку, не позволяя ей распадаться. Тут не так, чтобы надо много болтать. Ядром может быть сама суть вашего сюжетища. Например, Революция, которую все проживают по-своему. Или преступление, которое кто-то расследует, а кто-то покрывает. Или мёртвый человек, с утратой которого все пытаются справиться. Это прекрасные в своей естественности решения. Мой любимый пример, и как мне кажется, довольно нестандартная работа с ядром в доме, в котором Мариам Петросян. Ядро там, собственно, серый дом. Хотя большая часть конфликтов и путей героев связана с ним лишь косвенно. У каждого своё бесконечное море внутренней жизни, вызовов, дружб, любви, утрат и прочего. Это очень красиво. Дом почти герой. И это ядро настолько сильное, что автор спокойно бросает нас то во времени, то в пространстве, если считать пространством изнанку, то между персонажами крайне слабо связанными. И нам комфортно. По крайней мере, я ни разу не путалась, ни разу не уставала, хотя нитей в доме много. За то, что, наверное, надо подчеркнуть, там все размеренно. Бросать людей на клиффхенгерах вообще не подход Мариам Петросян. Ищите ядро сюжета. Если оно не находится в масштабных событиях, то действительно может прятаться в локациях, в персонажах, в ценных вещах, в деталях как дьявол вот так